Врачи, пациенты, индусы-полицейские. Этика не существовала бы, если бы у нас не было чувств. По отношению к Луне, амебам, рабопсам и силе тяжести у нас нет прямых моральных обязательств, так как у них не может быть чувств. Я также не совершаю моральную ошибку, когда я расцарапываю свой письменный стол или в полном унынии ломаю какой-то неодушевленный предмет, разве что, возможно, этот неодушевленный предмет является картиной Дюрера или чьим-то любимым плюшевым мишкой. Прямые моральные обязательства могут касаться только живых существ с чувствами. Это значит, что этик и мораль тесно связаны с феноменальным сознанием, что можно узнать у Роулет. Непрямые обязательства у нас есть, к примеру, в отношении атмосферы и мирового океана, так как их состояние сказывается на живых организмах, включая нас. Однако пример праворадикальных или исламистских террористов показал, что не всякое эмоциональное состояние заслуживает морального уважения. Тот, кто испытывает российские мотивированные отвращения к группе людей, тем самым испытывает морально неприемлемые чувства, которые ему следует преодолеть посредством когнитивной работы над собой. Для нас решающим фактом является то, что существует средняя позиция, которая располагается между максимальной объективностью и максимальной субъективностью. Эта позиция — новый моральный реализм. «Новый моральный реализм исходит из того, что моральные высказывания касаются действительно существующих обстоятельств, в которых участвуют чувствующие мыслящие живые существа. Эти действительно существующие обстоятельства никогда не бывают ни максимально объективными, ни максимально субъективными, но находятся где-то между этими крайними полюсами. Где они находятся, зависит от конкретных обстоятельств ситуации нашего действия». Этот довольно абстрактный проект можно наглядно продемонстрировать с помощью ситуации из повседневности Визитом к врачу из-за болезненного заболевания в интимном месте нашего тела. Обойдусь без дальнейших деталей. Врач имеет по отношению к своему пациенту моральные обязательства, так как он консультирует нас в вопросах жизни и выживания, которые однозначно относятся к наиболее насущным моральным темам, так как самое однозначное моральное требование гласит «не убей». Врачи должны не убивать нас, а делать все посильнее, чтобы сохранить нам жизнь и наилучшим образом способствовать нашему выздоровлению. Разумеется, врач имеет право причинять нам боль. Дабы выяснить, какая перед ним болезнь, он может делать это, чтобы мы, к примеру, сообщали о болезненных ощущениях, которые он специально вызывает. Что вы чувствуете, когда я прикасаюсь к вам этим устройством в этом месте и так далее. Мы будем раздеваться перед ним и показывать части нашего тела, которые мы, как правило, не выставляем на показ, быть может, даже скрываем от своих интимных партнеров. Врач и пациент будут устанавливать в конкретной ситуации действия в приемном кабинете, какие прикосновения, уточняющие вопросы, приемлемы, желательны и совершенно недопустимы для общей цели постановки диагноза и лечения. Это совместная ситуация, в которой мы учитываем моральные соображения, с одной стороны, состоит из максимально объективных фактов, которые медик знает благодаря своему образованию на базе естественных наук. Так некоторые части нашего тела идущие в них процессы никак не связаны с тем, какие ментальные установки мы имеем по их поводу. Не все процессы в нашем теле психосоматические, некоторые являются просто соматическими, как рост ногтей или биохимия каких-нибудь клеток кожи. С другой стороны, любое посещение врача, особенно в интимных контекстах, содержит максимально субъективные факты – эмоции, такие чувства, как тревога и надежда, ощущение холода, боль, стыд и так далее. Врач и пациент должны совместно устанавливать, какие способы действия лежат в области морально приемлемого. Здесь моральный прогресс можно наблюдать в нашей нынешней осведомленности о том, что наши психические состояния также играют важную роль в отношении врача с пациентами. Благодаря научно-техническому прогрессу мы также знаем больше, хотя, конечно, не все о том, какие процессы максимально объективны, какие максимально субъективны посещать гинеколога или уролога в Вильгельмовской Кайзеровской Германии определенно было значительно тяжелее, чем обычно сегодня в Германии. При этом мы можем зафиксировать, что не существует никаких глубинных культурных различий, которые приводят к тому, что при посещении врача, например, в Китае, люди внезапно сталкиваются с китайскими ценностями и автоматически рассчитывают на ущемление наших якобы западных прав человека. Пока я пишу эти строки, китайские врачи-институты сотрудничают, насколько это допускает, коммунистическая диктатура с мировыми институтами, чтобы ограничить распространение коронавируса. Китайский врач в основных медицинских вопросах мыслит не сильно иначе, чем его баварский коллега, а если он это делает, мы можем упрекнуть его, не имея права списывать это на культурные различия. Конечно, в ситуациях действия существует нечто вроде культурных различий, Религиозные представления о гендерных ролях, воспитании, попросту жизни, политические обстоятельства и многое другое играют значительную роль для объяснения ситуации действий Это, в свою очередь, можно пояснить на примере, который случился лично со мной. Во время поездки в Индию я обнаружил на Гоа, что одна и та же поездка на такси от отеля до пляжа при одной и той же обстановке на дороге всегда произвольно стоила мне разную цену. Нечто подобное сразу пробуждает в немецком клиенте подозрение, что тут используют другие критерии. Вместо того, чтобы выстраивать какие-то предрассудки об индийских таксистах, я хотел выяснить, что произошло, поэтому я спросил у нескольких таксистов, из-за чего изменяется цена. Особенно любопытный ответ я получил в субботу, согласно которому по субботам цена несколько повышается, так как надо платить сумму денег полицейскому, который патрулирует на одном углу по субботам. Тогда я осторожно указал на то, что это напоминает коррупцию, на что таксист возразил, что тут есть правила согласно которому именно этому полицейскому нужно платить эту сумму, и при том только по субботам. Последующие осторожные расспросы среди моих индийских друзей показали, что то, что я посчитал коррумпированностью работника полиции, в этом случае скорее было благодарной поддержкой полицейского, всегда бывшего особенно полезным в этом сообществе. Насколько это было законно нагуа я не проверил, но общий моральный контекст подтвердил мое суровое подозрение о коррупции не полностью, ведь существуют социально-экономические обстоятельства, в которых нечто, определяемое законом как коррупция, является морально надлежащим. У нас есть выстроенные под наше общество хорошо обоснованные мнения о том, что даже такая доброжелательная финансовая поддержка полицейских должна считаться коррупцией и небольшими шагами приводит к подрыву демократического правового государства как институционально эффективного ценностного базиса нашего общества. Здесь в первую очередь верно следующее. Другие страны — другие нравы. Но из этого ни в коем случае не следует, что ни один из обоих вариантов не лучше другого. Нужно учитывать общий моральный контекст. Другие нравы предполагают не другие в своей основе ценности, но другие неморальные факты, которые мы должны принимать во внимание. Ведь в других местах имеют силу другие общественные социально-экономические условия. Оклад полицейских в Индии порой так низок, что они зависят от негосударственной поддержки других членов сообщества, тогда как в Германии господствует идея, что государство должно брать на себя как можно больше задач по организации общественной жизни, при этом предотвращая любую форму коррупции с помощью подобающего содержания служащих и так далее К тому же в Индии господствует, как и, к примеру, В Китае или Японии совершенно другая культура дарения, частью которой является дарение подарков по многим поводам, которое у нас было бы неуместно и, казалось бы, попыткой повлиять на людей, обязанных сохранять нейтральность, даже если в своем контексте оно не имеет этого значения. «Мы в Германии полагаемся на государство как на двигатель морального прогресса». Эта идея возникла в связи с формированием германского национального государства за последние два века и, не в последнюю очередь, укоренена в мысли Канта и Гигеля. Именно от того, что история германского национального государства привела к невообразимым бедам, необходимо осмыслять нас на основе учреждающего жеста просвещения и эффективно внедрять его институционально. Код немецкого просвещения предполагает, что мы перекладываем на государство задачи морального воспитания, из-за чего мы предъявляем государству и моральные требования. В США, к примеру, это выглядит иначе. Здесь частные школы и высшие учебные заведения, как правило, выполняют эту задачу значительно лучше государственных институтов, которым в основном доверия нет, так как государство в США имеет иную функцию, чем у нас. Внедренная в наш основной закон идеи государства, напротив, отсылает к просвещению и основывается на том, что существуют финансируемые из бюджета институты, которые оцениваются согласно моральным требованиям, то есть исполняют не только задачу охраны границ и улиц, чтобы обеспечить как можно большую свободу для разворачивания логики рынка так как существует принципиально никогда непреодолимой полностью зазор между универсальными ценностями и условиями их применения в сложных полях действия и отдельных ситуациях, имеет силу принцип снисходительности. Прежде чем осуждать других, которые морально оценивают ситуацию иначе, чем мы, мы должны проверить доводы, которые они приводят, чтобы вынести суждение, отличное от нашего. Это касается и нас самих. Мы меняем свои собственные мнения, так как мы способны заблуждаться. Поэтому все мы имеем право на то, чтобы исправиться, прежде чем нас начнут с ненужной строгостью осуждать и чего доброго даже юридически наказывать за моральные ошибки. Осторожная моральная толерантность в отношении иных ценностных представлений и их институциональных воплощений, разумеется, заканчивается, когда мы понимаем, что полицейский арестовывают однозначно невиновных при несправедливом режиме, да еще и получает за это дополнительные деньги. Никто, будь то индус или немец, по обстоятельному рассмотрению не посчитает это морально легитимным. Моральные самоочевидности сохраняют силу. Принцип снисходительности Это не контрамарка для ценностного релятивизма. Для ясности, никакое культурное различие между группами людей нельзя когда-либо привести, чтобы, например, оправдать национал-социалистические концентрационные лагеря или злодеяния других тоталитарных режимов. Национал-социалистические убийцы не принадлежали какой-либо иной культуре, чем люди, которых они и преследовали. Память о диктатурах, равно и их исторические исследования и документация, это касается диктатуры СЕПГ в ГДР. СЕПГ — социалистическая единая партия Германии, правившая в 1949-1990 гг. В ГДР, социалистическая марксистско-ленинская партия. Является существенной частью нашего морального прогресса. В Германии разыгрался один из худших эпизодов морального воспитания человеческого рода. Экстремальные зверства, случившиеся при этом, служат ужасающим примером того, к чему может привести стремление переоценить все ценности. Поэтому мы особенно чутки к нарушению базовых ценностей, ведь сокрушение национал-социалистического террора было формой морального прогресса, ради которого многие люди отдали свои жизни, стремясь создать лучший мировой порядок. Подобные имеют силу и в случае религиозно мотивированных жертвоприношений, обрезания женщин и девочек, рабства, принудительной, проституции, а равно и менее жестоких, но тем не менее неприемлемых формах неравенства между полами, к чему относится задокументированная разница в зарплате у мужчин и женщин, или то, как в медийной или прямой коммуникации, к примеру, все еще говорят об успешных и могущественных женщинах, например, об Ангеле Меркель, и Ренатий Кюнаст. Полное равноправие возникнет только тогда, когда никто не будет замечать, какому полу принадлежит человек, выполняющий профессиональную задачу, кроме профессий, в которых половые признаки играют решающую роль. Прежде чем дальше идти к этой цели, нам предстоит еще многое прояснить, так как далеко не определено, какие профессии с какими половыми признаками связаны. Во многих отношениях мы только начали исследовать тему гендера. Отказ от широкомасштабного ценностного плюрализма — это не акт пренебрежения иными культурами, а признание универсально разделяемой человечности. Культуры не отделены друг от друга, ведь они вовсе не определяются политическими границами. Попросту неверно, что существует немецкая культура или ведущая культура, которая связывает всех, кто принадлежит к ней или верит в нее. Мы — мультикультурное общество, и всегда им были. Ведь невозможно скоординировать установки, желания, представления, таланты и действия более чем 80 миллионов людей так, чтобы получилась монокультура. Даже такая тоталитарная диктатура, как у национал-социалистов, в себе была многосложной и разнородной. Конечно, не было никакого воображаемого прошлого, в котором все сходились бы в том, что конкретно все должны делать. Национал-социалисты преследовали и убивали друг друга, что является сущностным признаком тоталитарных систем, в которых никто не защищен от преследования, даже диктатор. Из этого не следует, что проект мультикультурализма провалился, ведь он не может провалиться. Монокультура не может образоваться в условиях современной массовой демократии даже частично. В свою очередь, это не значит, что политика должна относиться на равных правах к любому мнению и любой форме жизни. Мультикультурализм скорее предполагает совместную экспедицию. Все мы сидим в одной лодке и вместе должны выяснить, как нам достичь дальнейшего морального прогресса. Попросту не существует пути, который не вел бы через мультикультурализм, возникающий автоматически, когда миллионы людей, насколько этнически едиными они бы ни казались, оказывается частью одного общества.